Управление Новгорода Великого. Переходим к устройству новгородского управления суда. Они строились в связи с определением отношений вольного города к князю. Эти отношения, видели мы, определялись договорами, но договорами определялись еще в XII веке и отношения других старших городов на Руси их к князьям. Следовательно, В удельные века развивал лишь порядок политических отношений, какой завязался всюду на Руси гораздо раньше. Но этот порядок прежде времени погиб в остальных областях, а в Новгороде имел время развиться в сложную систему правительственных учреждений. В этом и сходство его с волосными городами Киевской Руси и вместе отличие от них. Рассмотрим основание этой системы. Новгород – державная союзная община. У Новгорода не было своих постоянных князей. По идее, и общее достояние княжеского рода, владеемое по очереди старшими его представителями, великими князьями, он стал ничьим на деле. Выбирая князей по произволу, На условиях найма и корма он был всем чужой, и все князья были ему чужие. По мере того, как устанавливались у него договорные отношения к князьям, новгородский князь постепенно выступал из состава местного общества, теряя органические связи с ним. Он со своей дружиной входил в это общество лишь механически, как сторонняя временная сила. Он и жил вне города, на городище, как называлось его подводье. Благодаря тому политический центр тяжести в Новгороде должен был с княжеского двора переместиться в среду местного общества, на Вечевую площадь. Вот почему, несмотря на присутствие князя, Новгород в удельные века был собственно державной общиной. Далее в Новгороде мы встречаем то же военное устройство, какое еще до князей сложилось в других старших городах Руси. Новгород составлял тысячу, вооруженный полк под командой Тысяцкого. Эта тысяча делилась на сотни военной части города. Каждая сотня со своим выбранным соцким представляла особое общество, пользовавшиеся известной долей самоуправления, имевшие свой сход, свое вече. В военное время это был рекрутский округ, в мирный округ полицейский. Но сотня не была самой мелкой административной частью города, она подразделялась на улицы, из которых каждая со своим выбранным улицким старостой составляла также особый местный мир, пользовавшийся самоуправлением. С другой стороны, сотни складывались в более крупные союзы – концы. Каждый городской конец состоял из двух сотен. Во главе конца стоял выбранный кончанский староста, который вел текущие дела конца, но он правил концом не один а при содействии коллегии знатных обывателей конца, которая составляла кончанскую управу. Эта управа была исполнительным учреждением, действовавшим под надзором кончанского веча, имевшего распорядительную власть. Союз концов и составлял общину Великого Новгорода. Таким образом, Новгород представлял многостепенные соединения мелких и крупных местных миров, из которых большие составлялись сложением меньших.